Путь к миру оказался тернистым. Восстание на князя Потемкине в Черном море в июне 1905 года вызвало манифестации по всей России, а режиссер Сергей Эйзенштейн впоследствии воспел это событие, ознаменовавшее начало конца царского иго в России в фильме «Броненосец Потемкин». Однако на Дальнем Востоке военная энергия России истощилась, и в августе обе воюющие стороны согласились встретиться в Соединенных Штатах, приняв приглашение президента Теодора Рузвельта. С японской стороны переговоры возглавлял барон Камура с русской граф Сергей Витте. Мирный договор был подписан 5 сентября 1905 года и 14 октября, одобрен императорами Николаем II и Митсухито. 23 июня 1905 года. Тулли говорит, что если Рузвельт посодействует миру, то она пошлёт ему букет, письмо и самую большую коробку русских конфет, которую только сможет раздобыть. 15 июля. Папаша, как все называют Лениевича, прямо-таки рычит, требуя войны и обещая разделаться с японцами, как только он до них доберётся. А о флоте он, похоже, сожалеет лишь потому, что не может гнать на нём японцев до самого Токио. 31 августа. Слава богу, наконец, мир. И я так счастлива, что и не знаю, что с собой поделать, так что, конечно, я не могу ничем спокойно заняться. Слухи дошли до меня нынче утром, но я не могла в них поверить, а нынешним вечером была обнародована телеграмма Витте Императору. «Сколько жены и матерей будет счастлива сегодня ночью и по всей Российской, и по всей Японской империи?» Как славно просто подумать об этом. Даже сейчас я все не могу поверить, что это правда, что Владивосток больше вне опасности и что наша эскадра цела. 1 сентября. Вчера, идя домой, я видела, как все читают небольшую в одну колонку телеграмму. И как только я пришла, Тед послал за нею, и, конечно же, это было сахарное послание Витте Императору. В две минуты тэд достал бутылку шампанского, упакованную во льду, и за ужином он, мистер Кларксон и я пили под все тосты, которые приходили нам в голову. Первым, который предложил мистер Кларксон, был за тебя, то есть за Сару и твое скорейшее возвращение. А затем мы выпили за твоего славного двойняшку Тедди и за его передние зубы, пусть они шатаются как можно дольше. Потом за Цуи-сан, Роли-поли-сан, Цумо-сан, Васа-сан и вообще всех сан, Мистер Кларксон при этом залпом выпил свой бокал. Потом я не помню, за что мы пили еще, но бутылку мы прикончили. 1 сентября. Когда Элизабет Корнельс, пяти лет, читала молитву, ее отец попросил, чтобы она поблагодарила Либергат за то, что настал мир. Но это сделал вовсе не Господь Бог, а Линевич, сказала в ответ Элизабет, что весьма позабавило ее отца и нас тоже. 18 сентября. В пятницу Россия и Богатырь с двумя эсминцами вышли в Генсан, чтобы встретить одного из двух японских адмиралов, тоже с двумя крейсерами и двумя эсминцами, дабы обменяться дружескими приветствиями и поздравить друг друга с миром. В последний раз, когда адмирал ессен встречался с японским адмиралом, они обменивались выстрелами, а это театральное представление поражает меня своей нелепостью. 19 сентября. «Хотелось бы мне написать вам обо всём смешном, что случалось с самого начала войны, ибо хотя мы и были в тревоге, всегда находилось над чем посмеяться». Знаменитый адмирал Скрыдлов был настолько смешон, что смешнее и не придумаешь. Судя по его виду, он любит воду не больше, чем обычная кошка. Не думаю, чтобы за все время своего пребывания здесь он ходил в море дальше Аскольда, но зато проводил время, прогуливаясь вверх-вниз и по Светланской в обществе различных дам свободного поведения или разъезжая на лошадке ростом с крысу, которой, чтобы его вести, нужно было бы быть вдвое большим. 29 сентября Так чудесно видеть, как корабли снова надевают белые одежды мира. Богатырь покрасили в светло-серый цвет, а громобой и Россию красят в белый. Цвет войны, тёмно-серый, делает корабли до крайности угрюмыми и страшными. 5 апреля 1916 года. Третьего дня я стояла у окна и наблюдала за тем, что заставило меня просто кипеть. И я плакала против воли, хотя это не касалось моей собственной страны, но позор был невыносим даже для иностранца. Около десяти часов прозвучала канонада, и в порт вошло пять японских военных кораблей, три из которых были Полтава, Пересвет и Варяг, захваченные япошками во время предыдущей войны. а теперь, когда они годятся разве что в утиль, проданные назад русским На месте последних я вывела бы их в Японское море и отправила бы их на дно, предпочтя это позор увидеть, как крест Святого Андрея развивается там, где висел японский флаг. Варяга здесь никогда не было, но я вспоминала тот прекрасный сентябрьский день почти 13 лет назад, когда Полтава, Пересвет и остальные корабли великолепной эскадры Порт-Артура отплыли отсюда в последний раз. И вот как они теперь. возвращаются.